Глава седьмая. Том Фагус. Случилось это в ноябре месяца. Мне, замечу в скобках, шёл тогда пятнадцатый год, я быстро прибавлял в силе. Ещё помню, в наших краях прошли тогда сильные дожди, и вода в Лин поднялась на несколько футов. Однажды вечером наши утки подняли ужасный шум, и мы с Анни выбежали во двор посмотреть, что там происходит. Утки кругами носились по двору и тревожно крякали. Я сообразил, что в их утином царстве случилось что-то неладное. Анни догадалась об этом быстрее меня и тут же пересчитала наших питомцев. Их оказалось 13, а раньше было 14. В поисках пропажи мы перешли на другую сторону обширного двора, где у реки возвышались два могучих ясеня. В этом месте прямо через реку была поставлена изгородь Чтобы наши коровы не забредали на луга соседа мастера Сноу, здесь мы увидели, что наш старый белый селезень, родоначальник многочисленного пернатого семейства, умудрился застрять между прутьями изгороди и сейчас крякал не переставая, умолкая лишь в тот момент, когда шальная волна накрывала его с головой. Я уже было хотел броситься за ним в воду, хотя признаться, предстоящее купание в мутном потоке восторга у меня не вызывало, как вдруг из-за угла изгороди по другую сторону реки показался незнакомый всадник. Эй! крикнул он издалека. Марш отсюда, паренёк. Течение смоет тебя как соломинку. Селезня вытащу я. Мне это большого труда не составит. С этими словами он наклонился вперёд и что-то сказал своей лошади, стройной молодой кобыле чалой масти. Та опустила голову, словно бы говоря ему, что прозвище его ей не нравится, и если она это сделает, то только из уважения к нему, своему хозяину. После этого кобыла стала осторожно сходить в воду, словно бы ожидая, что хозяин вот-вот передумает и вернёт её на берег. Но вместо этого он чуть жжал коленями её бока, посылая вперёд прямо в речной поток. Напор воды становился всё сильнее, и кобыла повернула голову назад, призывая человека подумать ещё раз, но тот снова настоял на своём. Тогда кобыла, отбросив последние сомнения, отважно двинулась вперёд. Она вошла в воду по самые плечи, но внезапная волна ударила её так, что она не устояла на месте. Однако тут же, не растерявшись, забила передними копытами по воде, меж тем как садник, быстрый как молния, перегнулся в седле и ловко подхватил Сележня левой рукой. В следующее мгновение всех троих понесло вниз по течению, причём садник, откинувшись назад, лёг плашмя на спину лошади. Проплыв ярдов 30-40, они выбрались на берег прямо на огороде, где у нас росла зимняя капуста. Мы с Анни бросились со всех ног к незнаконцу, не зная, как его и благодарить, но он не обратил на нас никакого внимания до тех пор, пока не объяснил четвероногой подороге, с какой стати он послал её в бурные хляби. Пришлось тебе малость по барахтаться, милая, сказал он ласково похлопав кобылу по щеке. К этому времени он уже слез на землю, всё ещё держа подмышкой нашего селезня. Но на то была особая причина. А иначе поверь Винни, и он не стал бы гнать тебя в воду. Лошадь взглянула на человека любящими глазами, тихонько фыркнула, и нам стало ясно, что эти двое прекрасно поняли друг друга. Затем незнакомец опустил селезня на землю, и тот, помахав крыльями и стряхнув воду с перьев, отправился навстречу с обеспокоенными родственниками. И только после того, как страсти на птичьем дворе улеглись окончательно, незнакомец повернулся к нам и, одарив широкой улыбкой, обратил наконец на нас своё внимание. Он был невысокого роста, примерно с Джона Фрая или чуть выше, но весьма крепкого телосложения. И ноги у него были слегка кривоватые от постоянной верховой езды. У него был короткий нос, пронзительные голубые глаза, И борода, которая меня, мальчишку, ввела в большое заблуждение. Незнакомец показался мне стариком, а ему, как выяснилось, исполнилось всего двадцать четыре года. У него был веселый, беззаботный характер, и со стороны казалось, что ничто в этом мире он не воспринимает всерьез. — Ну, мальчики-девочки, что уставились? — спросил он, беря за подбородок мою хорошенькую сестренку. и окидывая меня сверху донизу оценивающим взглядом. Какая у вас прекрасная лошадь, сэр, воскликнул я и затем, расхрабрившись, ведь я уже считал себя почти взрослым, спросил незнакомца: "Не разрешите ли мне прокатиться на ней?" "Прокатиться? И ты думаешь, она тебе подчинится? Да она никого, кроме меня, к себе не подпускает. Нет, об этом и думать не смей". Винни попросту свернёт тебе шею. Свернёт шею мне, воскликнул я с возмущением. Винни стояла около хозяина такая смиренная и кроткая, что мне показалось, будто незнакомец решил посмеяться надо мной. В Экскмори не было и нет такой лошади, которую бы я не объездил за полчаса. Вот только снимите с вашей Винни седло и увидите, что будет. Да это ещё как сказать, малыш. Скорее уж она объездит тебя, ответил незнакомец. Впрочем, если тебе нужен этот спектакль, почему бы ему не состояться? Только отойдём подальше от огорода, а то придавим всю капусту твоей матушки. Двор около дома лучшее место. Там на земле полно соломы, так что гордыня твоя будет наказана сравнительно мягко. Я видишь ли родственник твоей матушки и приехал навестить её. Меня зовут Том Фагус. Меня в этих краях все знают. А эта моя кобыла Винни, особо тоже не безизвестная. Какого же дурака я свалял, не узнав его с самого начала. Том Фагус, знаменитый разбойник. И его удивительная кобыла чалой масти. Она была не менее знаменита, чем её хозяин, и от того желания моё прокатиться на ней удисетерилось, хотя при этом, конечно, стало немножко страшновато. Не из-за того, что она могла со мной сделать, а из-за того, что сесть на такую кобылу было для меня слишком большой честью, тем более что ходили слухи, будто она была вовсе не кобылой, а самой что ни на есть настоящей ведьмой. Мастер Фагус подмигнул кобыле, и она, полная жизни и грации, подошла к нему, поражая безупречной статью, гордая и покорная лишь тому, кого полюбив, вознесла высоко над собой. "Ты ещё не отказался от своей затеи?" спросил Том Фагус. Оба хозяина лошадь насмешливо взглянули на меня. "Устити меня к ней?" Потребовал я, разозлясь так, что и словами не передать. «Снимите седло! Если эта тварь будет вести себя, как полагается, я не стану испытывать на прочность ее ребра!» На этот раз настал черед разозлиться мастеру Фаггусу. Пока мы спорили, к нам подошел Джон Фрай и еще шестеро работников с нашей фермы. Присутствие свидетелей до красна раскалило Тома Фаггуса. И от его недавней симпатии ко мне не осталось и следа. Какая уж тут симпатия, когда на карту поставлена репутация его кобылы! Да и я был хорош, нечего сказать. Руки-ноги куда как жидковаты, а бычьего упрямства хоть отбавляй. Видимо, та же мысль пришла в голову и тому Фаггусу. Как не возмутило его мое нахальство, но он подозвал к себе Винни и сказал ей неожиданно спокойным голосом. Полегче с ним, дорогая. Сбрось поаккуратнее на солому этого свиньёнка и будет с него. Даст Бог, ещё поумнеет. С этими словами он снял седло, и я в мгновение ока взлетел на винне. Вначале кобыла вела себя спокойно, словно ей понравилась такая лёгкая ноша. Меж тем, как я дурачок, вообразил, будто она не куралесит, потому что чувствует Наездник кое-что смыслит в выездке, и справиться с ним будет непросто. "Но!" -о -о закричал я на Винне, заметив, что публика, собравшаяся во дворе, малость заскучала. "Но! -о -о! Покажи, на что ты способна!" Я жжал пятками лошадиные бока. Кто-то из работников подбросил в воздух свою шляпу, ожидая команды хозяина. Винни упруго вздыбила передние ноги. А затем том фагус издал громкий свист, и лошадь, подобрав ноги, изогнула спину дугой. Я почувствовал, что сейчас-то она и задаст мне жару, но отступать было поздно, оставалось лишь мужественно выдержать предстоящее испытание. В начале коварная красавица вскинула голову и разбила мне нос так, что сразу дала 100 очков вперёд самому Робину Снеллу из Blandel School. Читатель, вероятно, помнит историю моей последней драки в этом заведении. Затем она глубоко опустилась на передние копыта, а круп задрала чуть ли не в поднебесье, рассчитывая, что я ковернусь через её голову как с горки. Обнаружив однако, что хитрость не удалась, она понесла меня с места в карьер, и честное слово, ни до, ни после этого Не доводилось мне более нестись над землёй с такой скоростью. Проклятое животное она несла меня прямо к каменной стене, ограждавшей ферму. Прыгай, Джек, прыгай! Услышал я пронзительный крик Анни. Я подумал, что сейчас мы оба, и я, и лошадь, расшибёмся в лепёшку, однако в последний момент винь не отвернула от стены. Но так, что левым коленом я проехался по гранитной кладке, как по грубому напильнику. Ах, ты чарт! взвыл я от боли и досады, увидев, что шерстяные штаны порваны безнадёжно. Но ну, гляди у меня, если нынче я отправлюсь на тот свет, то только вместе с тобой. А винь не между тем, перемахнув через ворота, поскакала прямо на луга. И я, прильнув к ее шее, проклял день и час, когда появился на свет. Все быстрее и быстрее уходила земля из-под лошадиных копыт, и все чаще и чаще билось мое сердце, и я уже начал задыхаться не в силах вынести эту ужасную гонку». И всё же, несмотря ни на что, даже на то, что развязка этого поединка была не за горами и результат не трудно было предугадать, я уже знал, что я молодец, потому что продержаться на спине чалой красавицы так долго уже победа. Ветви деревьев несщаднох листали меня по лицу, и спина моя разламывалась от боли, и я уже мечтал только об одном лечь и умереть на месте, как вдруг со стороны, где стоял наш дом, Раздался знакомый свист, и кобыла остановилась как вкопанная. Затем, развернувшись на месте, она полетела на зов хозяина, плавно, бесшумно и стремительно, как ласточка. Сколько изящества и грации было в её движении! Винни была поистину королевой в своём роде, и я выпрямился, попытавшись изобразить горделивую осанку, но силы мои были уже на исходе. И когда Винни, порхнув через ворота, снова очутился на нашем дворе, я тут же ослабил хватку и стрелой полетел на солому. Неплохая работа, малыш, стоя надо мной добродушно заметил Том Фагус. Да и срок, мы с Винни ещё сделаем из тебя хорошего наездника. Я и не думал, что тебя настолько хватит. Я бы продержался куда дольше, сэр, если бы она не вспотела. Бока были такие скользкие. Твоя взяла, признал Том. Кобылка моя многим спеси поубавила, но ты не сплоховал. Не сердись, Джек, за то, что я смеялся над тобой. Винни мне всё равно, что любимая девушка, хоть, может быть, сравнение не совсем точно. Потому что иди уже на этих кривляк, не стоит одного её копыта. Ты разбил бы моё сердце, если бы победил. Никто, кроме меня, не сладит с моей виньи. Тогда вам тем более должно быть стыдно, том фагус, воскликнула моя матушка, внезапно появившись на пороге дома и удивив всех окружающих, потому что никто и никогда не видел её такой рассерженной. Вы оценили жизнь моего сыночка во столько же, во сколько оценили собственную. А она-то для вас не стоит ломаного гроша. Джон, единственный сын своего отца, честного и добропорядочного человека, не вам, пьянице и разбойнику чита. Ругая своего знаменитого родственника, матушка вытирала кровь и грязь с моей физиономии, а Том Фагус, зная, что женщине в такую минуту лучше не перечить, Напустил на себя скорбный вид, Сились показать, будто его и вправду Мучают угрызения совести. — Ты только посмотри на его куртку, матушка! Ужаснулась Анни. — Посмотри на его штаны! — Да при чем тут штаны и куртка, глупая девчонка? Пуще прежнего рассердилась матушка. — Нашла, о чем горевать! Вот тебе за это! И тут случилось неожиданное. Пощечина для Анни на лету превратилась в затрещину для тома. Давишний спаситель старого Селезня проявил завидную ловкость во второй раз. Он не только успел загородить Анне от матушки, он ещё и поцеловал Анне, да так, что её нежные голубые глаза, где только что сверкнули крупные слёзы, внезапно засияли от счастья. Тут уж матушка и вовсе пришла в неистовство. Грех вам, грех вам, фа, госпош, после всего, что наша семья сделала для вас. Ведь это мы в своё время вынули вашу шею из петли, а теперь вы, хороша благодарность, удумали за это жить со светом моего мальчика. Никогда больше ваше кобыла не переступит порога нашей конюшни. Винни переночует в нашей конюшне, твёрдо сказал я. меж тем, как Том Фагус, не проронив за всё время ни слова, начал надевать на Винни седло. Матушка, ты слышишь, что я говорю? Винни переночует в нашей конюшне. А если нет, то я не отойду от неё ни на шаг. И где будет в эту ночь она, там буду и я. Только благодаря ей я узнал нынче, что значит настоящая лошадь и настоящие скачки. Молодой человек — сказал Том Фаггус, по-прежнему собираясь в дорогу. — Ты смыслишь в лошадях больше, чем кто-либо в Эксмуре. Я с первого взгляда почувствовал, что ты не спасуешь перед моей винни, и, как видишь, я не ошибся. Но разве женщинам можно что-то втолковать? — До свидания, Джон. Не поминай лихом. — Помни, я горжусь тобой. Я приехал сюда, чтобы рассказать тебе кучу всяких историй, от которых у тебя бы волосы на голове дыбом встали. Да уж видно, не судьба. У меня со вчерашнего дня и маховой росинки в арту не было, потому что всё, что у меня нашлось в котомке, я отдал одной несчастной вдове. Но я лучше умру от голода на верейской пустоши, чем останусь ужинать там, где от меня отреклись. Тяжело вздохнув, Он уселся на винне, и лошадка снова подошла ко мне попрощаться. Затем Том снял шляпу, молчикевнул матушке, а мне сказал: "Отвори ворота к Узенджон. Ты так усердно колотил в винне, что ей бедняжке уже не перемахнуть через забор". Он уже выезжался с двора. Так матушка вдруг всплеснула руками и опрометью бросилась за ним. Том сделал вид, что не видит её, но я заметил, что он чуть придержал виньев по воду. Погоди-ти, кузен Том, запыхавшись, сказала матушка. Одно словечко перед тем, как вы уедете от нас. О чём говорить? воскликнул Том Фагус, и лицо его исказилось такой болью, что от прежнего весельчака и жизнелюба не осталось и следа. — Разве это вы? Вы — моя добрая кузина Сейра? — Нет. Мне иной раз кажется, что все беды мира ополчились против меня с той поры, как я потерял любимого кузена Джона Ридда. — Том, — говорил он мне, — будет нужда, приходи на нашу ферму, и моя жена позаботится о тебе. Да, отвечал я ему. Я знаю. Она и моей матери это обещала. Но люди часто думают обо мне дурно, и боюсь кузина Сейра одного с ними мнения. Господи, какой это был человек. Какой человек. Вот уж кто понимал меня с полуслова и знал мне настоящую цену. С тех пор, как я потерял кузена Ридда, мне кажется, я потерял самого себя. Он тронул поводье, но матушка остановила его. Ах, Том, так и во мне душа на живую нитку держится с тех пор, как не стало Джона. И матушка разразилась горькими слезами. Понимаю, кузина Сера. Как не понять? воскликнул Том. Он спрыгнул с винни, подошёл к матушке и взволнованно проговорил: Может, я в чём-то и дурной человек, но я знаю, что такое добро и умею ценить его. Скажите мне только слово, и он гневно потряс кулаком в сторону долины Дунов. Да полна вам, Томас, уймитесь вы ради бога, испуганно прервала его матушка, но не из страха перед Дунами, а из страха за меня, потому что страстно не желала, чтобы после гибели отца Жажда мести возобладала в моей душе над всеми остальными чувствами. «Лучший судья, Господь!» — любила повторять она. Том Фаггус снова направился к кобыле и сказал на прощании. «Доброй ночи, кузина Сейра!» «Доброй ночи, кузен Джек! Мне еще ехать и ехать, а в котомке не крошки!» Нет мне ни пищи, ни крова в этой части Эксмура. А ночь обещает быть тёмной. Каждому своё. Мальчику забава, а мне наказание, чтобы впредь не поводно было. Но матушка, задержав Тома во второй раз, всё-таки пригласила его отужинать с нами, чем Бог послал.